— Какая ты молодчина, что подумала об этом отпечатке, — сказал Гарсия по дороге туда. — Я и не заметил, как это случилось. — Как считаешь, он четкий? — уверенно Она показала пальцем сквозь лобовое стекло. — Он где-то здесь. Вскоре по приезде в отстойник к сыщикам присоединилась Сильвия Олден. — Это я сняла отпечаток в «Роял Колониал», — объяснила она. — Да. — Говорят, у вас есть такой же? — Если он не совпадет, у нас, по крайней мере, станет одним подозреваемым меньше. Данелли указала место на поверхности микроавтобуса, на который оперся Алик Поллайт. Олден достала свои кисточки с порошками и приступила к работе. Всего через час после этого Малкалму Эйнсли позвонили. — Это Сильвия Олден. Я сравнила отпечаток микроавтобуса сержанта Данелли, отличный, между прочим, по качеству и полный, с частичным отпечатком, что мы обнаружили в Royal Colonial. Ничего общего, к сожалению. Тут же лет не о чем, сказал Эйнсли. Одного подозреваемого можно вычеркнуть из списка, что облегчает нашу задачу. Он позвонил потом Данелли, сообщил о полученном результате и добавил «молодец». Мы снимаем наблюдение за Аликом Поллитом. Он вообще-то и не был у нас главным подозреваемым. Так что передохни немного, Терри. Позже сегодня мы дадим вам с Хосе знать, кто у вас следующий. В подтверждение мнения многих сыщиков, что наружное наблюдение сродни импровизированному театру, где может родиться и высокая драма, и дешевая буфонада, На другом конце города с детективами Гектором Флейтесом и Огденом Джолли приключилась необычная история. Обоих одолжили у отдела по расследованию ограблений. Молодой и энергичный Флейтес строил смелые планы — открыть собственное охранное агентство, поднабравшись за несколько лет опыта в полиции. Как только прошла информация о создании спецподразделения, он сразу изъявил желание войти в него. Джолли был солиднее, сдержаннее, а главное, обладал куда лучше развитым чувством юмора. В объекты наблюдения им достался Джеймс Калхоун прозванный Иисусиком за татуировку в виде креста на груди и назойливые рассказы всем и каждому, что он Христос во втором пришествии и готовится вновь вознестись на небеса. «Значит, сейчас по горло занят», — пошутил по этому поводу детектив Джолли. И правда, за Калхоуном числилось непредумышленное убийство, вооруженное ограбление и хулиганство. Он дважды сидел. Условно досрочно освобожденный, он жил сейчас в Черномазвиле, так назывался, само собой неофициально прилегающий к торговому центру Нордсайд-Квартал, населенный исключительно негритянской и латиноамериканской беднотой. Строго говоря, райончик этот находился за чертой Майами, а потому и вне юрисдикции полиции города. Однако при проведении спецопераций было не до вежливости в адрес местных полицейских, посему детективы Флейтес и Джолли сидели теперь в фургоне ремонтных рабочих телефонной компании Сазерн-Белл, припаркованном у входа в популярную дискотеку Кампола «Стереофоник» без чьей-либо санкции. Третий вечер подряд сыщики незаметно следовали за Калхоуном, который был завсегдатаем одного и того же бара, где каждый раз он основательно накачивался спиртным. К девяти часам они покончили с купленными в соседнем супермаркете бутербродами и успели выпить по нескольку чашек кофе. Дежурство казалось утомительным и скучным. Флейтес вслух сокрушался, что добровольно ввязался в эту, по его собственному выражению, «пустейшую трату времени». Вдруг появилась группа проституток. Встревоженно оглядевшись по сторонам, они проскользнули внутрь дискотеки. Наши детективы знали этих девиц еще с тех времен, когда патрулировали улицы Майами. Одновременно на тускло освещенную автостоянку рядом с входом в камполу въехал Кадиллак, сутенер. Он будет присматривать за девицами, руководить их распределением по клиентам.